Глава 38. Сестренки из будущего. Та-да-да-дам! Вот и наступил 2000 год, эпохальный момент, знаменующий начало нового тысячелетия. Надо же, он таки пришел этот двухтысячный год! И я уже совсем близко к миру, в котором ты живешь. До нашей встречи осталось совсем немного. Вроде бы новые тысячелетие, а ничего особенного не произошло. Кроме того, что мне стукнет в этом году 28. И большинство моих подружек вышли или собираются замуж. Все осталось по-прежнему. Не знаю, помнишь ли ты, как в детстве я верила, что в 1999 году наступит конец света. Возможно, поэтому у меня ощущение, будто я родилась заново. Читаю твое письмо и безумно горжусь тобой. Ах ты моя милая девочка! Ты все сделала правильно. Вот видишь, я же говорила, что твой отец совсем даже неплохой. Ты умница, что открыла ему свое сердце. Молодчинка, моя милая Эню. Больше всего меня радует, что Хёнчхоль все-таки намеревался рассказать тебе о маме. Вот и слава богу, теперь можно быть уверенными, что ты благополучно появишься на этот свет в новом тысячелетии. Кем бы ни была твоя мама, что бы ни случилось с твоими родителями, тебе просто нужно принять это. Знаешь, если слишком много раздумывать, можно запутаться, сложные ситуации часто разрешаются сами собой, если к ним проще относиться. «Ну что, свадьба Хён Чхоли и Даджон состоится? Все в силе? Их история — лишнее доказательство тому, что мы совершенно не знаем, что нас ждет в будущем. В любом случае, если Даджон будет тебя обижать, дай мне знать». «Я сразу пойду и устрою ей хорошую взбучку за плохое поведение в будущем. Теперь расскажу про меня». В тот исторический день перехода из 1999 года в 2000 я сидела в одиночестве перед экраном телевизора и жевала вяленого кальмара. Конечно, не обошлось и без пивка. Мама с папой уехали вместе со знакомыми полюбоваться восходом солнца. Похоже, впредь мне частенько придется оставаться одной. Сестра вышла замуж за немца и уехала в Германию и как она только умудрилась встретить свою половинку, совершенно не говоря по-немецки. Получается, врут, когда говорят, что для того, чтобы поладить, без слов не обойтись. Кому суждено влюбиться, влюбляется и без слов. Судя по всему, родители тоже в скором будущем соберутся в Германию. У сестры родился ребенок, и она попросила маму приехать помочь, пока ее сынок не подрастет. Но маму же одну туда не отправишь поэтому решили, что с ней полетит папа. Родители пока со мной, но когда я вот так без друзей посиделок, болтаюсь по дому, из угла в угол, то чувствую себя одиноком. И почему я все время одна до да одна? Парню, с которым меня знакомили месяц назад, я, видно, не приглянулась, и он меня отфутболил. Что с него взять за уряднейшая личность? Ему, видите ли, не понравилось, что я слишком много говорю о будущем. Назвал меня ненормальной. Ну надо же, не так уж я много и болтала про это самое будущее. И вообще, человек должен жить, заглядывая в завтрашний день. Будущее — это нечто сказочное и прекрасное. В день, когда я опять погрузилась в трясину тоски, меня спас твой отец. Как-то так по жизни выходит, что в трудные минуты Он всегда оказывается рядом. Я так и думал, что в этот замечательный день ты будешь изображать из себя одинокую и несчастную. Ну а ты чего в такой замечательный день оставил Даджон и заявился ко мне? Хёнчхоль лишь пожал плечами и выпил залпом рюмку Соджу. Тут я почувствовала неладное. Вы что, поссорились? Какие такие еще ссоры? Да. Точно повздорили. С девушкой не лады, вот и прибежал к верному другу. Эх ты, герой! Нечего сказать! Я, кажется, понимаю теперь, почему у твоей будущей дочки придется нелегко. Опять ты за свое, порой гляжу на тебя и думаю, но точно умом тронулась. И эта беда с тобой приключилась уже давно. Еще даже кандидатов не было, а ты уже заявляла. «Кто американским президентом станет? Плела что-то про медленную почту будущего?» «Признайся, у тебя они все дома, да?» «Узнаешь своего отца?» Пощечину получил на улице Чонро, а обиду выплескивает в реку Ханган. Это поговорка про него, почем зря выместил на мне свою досаду. «Ну, я тоже в долгу не осталась, задала ему жару». Мы с ним напились до потери пульса в уличной забегаловке и поплелись на Центральную площадь, где с толпой народа радостно проводили 1999 год. И раз уж такое дело, решили домой не возвращаться, а встретить рассвет нового тысячелетия. Было любопытно поглядеть, будет ли что-то особенное в восходящем солнце 2000 -го года но ну и к тому же с таким суперским настроением не хотелось идти домой. Мы послушали новогодний колокольный звон и постреляли из петарды за сто вон. Еще там проводили церемонию загадывания желаний. Нужно было написать желание и приклеить бумажку на стену. И я от всей души пожелала, чтобы ты и Хёнчхоль были счастливы. Правда, в самом уголке я еще приписала малюсенькими буковками, что хочу выйти замуж. Когда я спросила у Хёнчхоли, что он загадал, он ответил что-то невразумительное. Мол, от меня зависит, исполнится его желание или нет. Если от меня зависит исполнение его желания, то и дураку ясно, чего он там загадал. На вроде того, чтобы я не мешала его отношениям с Даджон. В тот день я была как на небесах. Повсюду в мире царила атмосфера праздника. И твой отец тоже выглядел очень счастливым. Вот бы весь год жить, как сегодня, веселиться попивая Соджу. Как подумаю, что скоро надо на работу выходить, тошно становится. Эй, дяденька, брось за зря беспокоиться. Давай просто как следует оторвемся. Отовсюду слышался смех людей, и так хотелось наслаждаться праздником пока не взойдет солнце. Я даже подумала, как было бы хорошо, если бы этот миг длился вечно. Могу поспорить, твой отец испытывал похожие ощущения. Эй, чё, Эйню? Что? С тобой так хорошо сейчас. Положа руку на сердце, могу сказать, те счастливые мгновения были поистине прекрасны, и твой папа тогда был просто супер. И вообще, Хёнчхоль очень даже ничего. Да нет, он просто замечательный. Так что, считай, тебе повезло иметь такого отца. Честно, можешь мне верить, потому как Хёнчхоль и вправду неплохой человек. Вау, уже через два года чемпионат мира по футболу. Классно. И моя жизнь изменится на 180 градусов. И ты родишься. Ура! Я по твоему совету поменяла ручку. Ну как, хорошо видно. Вроде бы, когда отправляла, все слова были написаны четко. Почему же потом побледнели? Странно. 2 января 2000 года. Вступающая в новую эру Онни.